215. Сентябрь 4. -е. СО. СНА. Угроза миновала. Рефлекторная деятельность сознания, будучи лунным наследием прошлого, тесно связана с автоматической активностью астрала. Астрал неподчиненный воле и необузданный, враг эволюции духа. Это с одной стороны. Но с другой рефлекторность и автоматизм могут яро служить продвижению если используются целесообразно, то есть если внедряемые в сознание привычки соизмеримы с конечной целью. Так, например, привычка каждодневного общения, ставшая ритмом, понесет человека в будущее, словно на крыльях, или привычка прежде подумать и взвесить каждое слово, а потом уже его произнести. Таким образом, импульсы, рефлексы и автоматические действия можно взять под контроль, и сознательно насаждать такие, которые будут в созвучии с избранным путем в беспредельность. Привычные действия могут все стать действиями светоносными, их автоматизм сияющим. Светлый дух из сокровища сердца по привычке уже будет выносить свет и добро, подобно тому, как змей по внедренной привычке выносит лишь злое. В автоматизме действий, Поступков и мыслей выявляется скрытая сущность человека, добрая или злая, в зависимости от прежних посевов, а владение лунным наследием ступень, которую надо неизбежно победно пройти. Даже и контроль над собою можно сделать привычным, равно как постоянный дозор. Неотступностью мыслей и устремления создается постоянство, качеств, привычных и вросших в сознании и